Говорил Данила Степанович из Захарычем, который все кланялся ему и называл батюшка братец, побаивался все, а нука не позволит ему доживать здесь. Летом в сараечике на задах, а зимой в доме. Очень все беспокоился Захарыч, как принялись ставить дом, рассказывала Арина. Данила Степанович успокоил и верил жить без сомнения. Место не пролежит. Хлебом не объест, и все видели, как Захарыч робеет при нем, когда зазовут его пить чай в горницу, пьет чашку с одной изюминой и все старается услужить. То Медку пообещает скоро припостить, то чай похвалит, то вспомнит, как его зять любил, срезал, и когда рассказывал про слесаря, плакал. Бывало-чи, побывает, когда из Москвы к Покосу, рассказывал он и моргал красными безресницы веками, и уже ничего тогда не видел. Сахар по столу нашаривал и мимо блюдечка наливал, всё калачика, а то сахарку, хунтик. Часто говорил про сахарок и про слесаря. Узнал Данила Степаныч, как всё собирался слесарь Иван Арефич жену к себе выписать. Всё хорошего места дожидался. И Софюшка всё ждала, и обещала Захаровичу по 3 рубля высылать. А не вышло. Пропал с лесорь без всякого следа. Вот шестой год как. А смиренный был. А кликнул Данила Степанович Захаровича. Пчёл боялся. Не услыхал старик, совсем глухой был, да ещё пчёлы мешали. Смотрел Данила Степаныч, как накрыл старик улей. Как пошёл к берёзе, перекрестился и поцеловал на берёзе чёрную дощечку. И узнало не ту дощечку, за Симо и Савватие, в челинах покровителей. Каждый шаг, каждый день точно на радости мыs говорились открывать хорошее прошлое. В это утро вот вспомнил он образок, который висел с давней поры на пасеке, на проволочном ушке, на гвоздочке в берёзе. На зиму его уносили в Амшанник. Сколько раз он и сам бывало целовал эту иконку, на которой стояли два старца, а за ними церковка с главками. Хорошо помнил и хлопотливый гул пчел в солнце, рассе и зелени, и золотистое ворохню улитков у пупков колот. Пол века не останавливается работа, пол века все тоже. Захарыч и опять несыхал Захарыч, выбирал из головы на духом запутевшуюся пчелу. Всё то же. Всё так же бывало и дед Сафрон. И тут увидал Данила Степаныч лоскутное одеяло на плетне и выглядывающего светловолосого мальчишку в белой рубашке. Мальчишка смотрел на него из-за колышков прясла, выглядывал одним глазом, прячась за колышек. Поманил его Данила Степанович палкой, но мальчишка совсем укрылся за одеяло. Тут усххал Данила Степанович молодой бабий окрик. Поди, Ванюшка, Данила Степанович зовёт. Поди. И тут увидал Данила Степанович в пролёте плетнёвого сарайчика малодуху в белом платочке, голубой баски, кланялась ему. Кто такая? А ты кто ж такая, спросил он, поднимая палку. Здравствуйте, Даниил Степанович. А Софья я, внучка вот дедушкина Иван Захаровича. А тут мой, Ванюшка мой. Поди, Ванюшка, не бойся. Но Ванюшка и теперь не шёл, выглядывал половиной головы из-за одеяла, трещал плетнём. А, вон вы кто? Ну-ну, покажись, покажись. Да, вон вы кто? Ишь ты, Хорошая какая бабочка. И слово, давно не приходившее на язык, вышло у него ласково: бабочка. Чернобровенькая она была, как галочка. Смугла от загару, тонколица, с бойким взглядом, сухощавая, складная. Тут и заханучу слыхал говор, подошёл, перебирая поясок на ситцевой белой рубахе, в чёрных горошинках. и сказал взглядом питая бабу а софиушка вот